Глава 185. Сделка на 50 миллионов. «Все, пожалуйста, тише! Торги на золотую цепь начнутся с суммы в 1 миллион! Минимальное повышение — не менее 10 тысяч золотых!» В реальной жизни за 1 миллион можно было бы купить неплохую машину или даже дом. Но тут 1 миллион стоил один предмет снаряжения — И то, что каждая ставка должна быть минимум в 10 тысяч, только сильнее показывает неравенство между игроками. До открытия системы обмена в мире таинственной луны все было честно. Все избрали разные пути развития, но начинали все в одном месте. Но с системой обмена таинственная луна стала, как и реальный мир. И вся власть перешла богачам. Богатые могли небрежно потратить столько денег, сколько обычный человек не мог заработать за всю жизнь. Они могли заставить толпы людей следовать за ними, и все благодаря власти денег. Наш мир, или виртуальный, нигде нельзя было найти справедливости. И для всех богатеев, присутствующих на этом аукционе, это была смешная цена. Миллион двести. Миллион триста. Миллион триста тридцать. Как только лорд удачи озвучил стоимость, весь зал погрузился в хаос борьбы. Борьба была еще более жестокой, чем за Серегу. Так как если проклятая серега была полезна только для магических классов, то лунная цепь золотого ранга подходит к любой профессии. Даже при том, что начальная цена была выше, чем в 1 миллион, все же много игроков начали за нее бороться. Люди на улице были в шоке. Как же много богатых людей собралось в одном месте. Интересно, соберутся ли все эти люди вместе еще раз? 10 миллионов. Как только цена достигла двух миллионов, раздался спокойный женский голос. Весь зал замолчал на несколько секунд. Человек, хотивший поднять ставку до неё, остановил руку. Немногие в Китае были готовы потратить 10 миллионов ради игры. Это была королева Лоулань, Ли Сяо Сюэ. Ее ставка заставила многих людей глотать холодный воздух. Ли -Сюэ не была очень много лет частью виртуального мира, но за несколько лет она сделала себе имя. Все поняли, что если она захотела эту вещь, то никто ее не остановит на этом аукционе. Тут было много членов богатейших семей Китая, но и они не могли соревноваться с семьей Ли. Даже ходили слухи, что семейство Ли контролировало половину богатства Китая. Хотя, скорее всего, это преувеличение. Но никто не сомневался в том, что это преувеличение недалеко от правды. И что они занимают самое стабильное положение в экономике Китая. Начался кошмар для игроков. Семья Ли захотела этот предмет. Пока она хочет, она купит все, что хочет, и даже Лун Тянь Юн не мог с этим ничего поделать. Чтобы вот так вот выкинуть, не думая, 10 миллионов? Неважно, как богата ее семья, если она так тратит деньги. Неважно, насколько она богата, она скоро обанкротится», сказал Лин Чэнь, почесывая голову. Однако он был все-таки воодушевлен. Только что семья Ли подарила ему 10 миллионов. «Десять, Карл, миллионов!» «На самом деле наоборот», — сказала Юнь Мэнсин, позади него. «Пусть она и тратит много денег, но это не важно. Зато она не тратит времени и сил. Она никогда не обременяла свою семью, ведь она гений бизнеса. Лися Сяо Сёэ была вовлечена в дела семьи в 15 лет. И после этого ее семья за пять лет стала богаче в пять раз. И все благодаря ей. И моя семья Юнь больше не могла конкурировать с семьей Ли». 12 миллионов!» Но ставки не прекратились после вмешательства Ли Сяо-Сюэ. Длинный человек среднего возраста поднял ставку на 2 миллиона. Он повернулся к сяо -Сюэ и кивнул. «Я мастер Альянса Черного Пламени. Я влюбился в эту цепь, и если Королева Лаулань мне уступит, я буду вечно...» 30 миллионов!» Чай вырвался потоком изо рта линчения. Альянс «Черного пламени» входил в десятку наиболее сильных гильдий в Китае, и этот гильдмастер не был обычным человеком. Даже лунь юнь не осмеливался игнорировать его слова так просто, в то время как Ли Сяо Сюэ даже не удостоила его взгляда. И до того, как он договорил, она подняла ставку до 30 миллионов. Она даже не моргнула, словно это копейки для нее. Игроки снаружи и внутри были в шоке. Гильдмастер из Альянса «Черного пламени» застыл, и не мог подняться в Вире королеву Лулань. Он посмотрел на золотую цепь и сказал «Тридцать Пятьдесят миллионов!» Цифра потрясла толпу. Гильдмастер онемел, услышав слова лися сяо и просто не смог закончить предложение. Это была королева Лулань, драгоценная дочь семьи Ли. Она редко появлялась на публике и еще меньше говорила, но сама могла заставить замолчать других несколькими словами. И неважно, насколько они сильны или влиятельны. Люди из высшего общества всегда задавались вопросом, за кого выйдет замуж эта экстраординарная и легендарная женщина. Что касается Альянса Янхун, они даже не пытались назначить цену. Пусть им нужна была эта цепь, они понимали, конкурировать с королевой Лаулань бессмысленно. 50 миллионов стерли в пыль любое сопротивление, поскольку никто не был готов сейчас отдать такие деньги за золотую цепь. 50 миллионов раз, 50 миллионов два, 50 миллионов три. И наконец. Боги, это же 50 миллионов! Все тело лорда удачи дрожало. Он знал, что золотая цепь будет продана по очень высокой цене, но даже не смел мечтать, что это будет 50 миллионов золотых. Лорд удача был во многих ситуациях, и все равно происходящее его шокировало. Продано! Поздравляем, молодую леди! Это бесценное сокровище достается вам. Поверьте, вы никогда не пожалеете о вашем решении». Сделка на 50 миллионов официально закрыта. «Старший брат! Старший брат, твое сердце так часто стучится! Ты в порядке?» Шуйжо держала за руку Линчен и почувствовала его аномальный пульс. Она прижала свою руку к его груди и обеспокоенно спросила. «Все в порядке». «Думаю, просто выпил слишком много чая». Лин Чен быстро потряс головой. 50 миллионов. 50 миллионов!» «Как он мог оставаться спокойным?» «Если бы не сильный самоконтроль, он бы уже давно заорал от радости». «Дойная корова!» «Она точно дойная корова, и я должен с ней подружиться, несмотря ни на что». «Даже если придется отдать ей свое тело», — подумал про себя Лин Чен. Он никогда не сомневался, что денег после этого аукциона ему хватит, чтобы расплатиться с мэром. Но он никогда не думал, что за золотую цепь ему дадут 50 миллионов золотых. Теперь он ультрамиллионер. «Значит, вы знакомы с мисли? – спросил Лин Чен, повернувшись. Юнь Мэн Синь была дочерью семьи Юнь. Сяо Ци была принцессой мафии и боевого альянса. Су Эр была дочерью мэра Пекина. У каждой была исключительная семья. Высшее общество, конечно, не маленькое, но и не то чтобы сильно большое. У них наверняка были встречи с Ли Сяо Сюэ. Мы встречались несколько раз, но мы не знаем друг друга близко. В конце концов, семья Ли сосредоточена по большей части на южной стороне Китая, а семья Юнь на Северной, ответила Юнь Мэнсинь. Я встречала ее только один раз, но мы не говорили: Старший брат Линтянь, только не говори, что. Ты мечтаешь о ней. «Ну, думаю, это не удивительно. У нее отличная фигура. Она красивая и богата. Не вижу причин, чтобы мужчины не влюблялись в нее с первого взгляда». Хихикнув, сказала Сяо Ци. Лин Чен сухо рассмеялся. «О, не-не-не-не, конечно нет!» Отверг ее предположение Лин Чен. «Мне просто любопытно и все. Я никогда не смогу быть достойным такой женщины». «Не говори ерунды!» Опровергнула слова Лин Чене Сяо Ци. «Старший брат Лин Чан такой сильный! Однажды ты превзойдешь императора меча и станешь номером один в небесном рейтинге, и ни одна девушка не уступит перед тобой во всем Китае!» Лин Чан не ответил. Он незаметно достал коммуникатор и отправил сообщение Гуя. Гуя, я хочу узнать все про королеву Лоулань. Чем больше, тем лучше. У тебя три дня». Аукцион продолжался. И вот уже одиннадцать часов. Девять уникальных предметов были проданы на сегодняшнем действительно активном и яростном аукционе. И сейчас будет небольшой перерыв. Вы можете оставаться на местах и насладиться расслабляющей музыкой. А после мы покажем вам действительно сюрприз. Пожалуйста, не расходитесь. После слов лорда удача заиграла музыка, успокаивая разбушевавшиеся сердца игроков. Весь зал затих. Началось затишье перед бурей. Все знали, что это за сюрприз, но никто не уходил. Даже если бы их выгоняли отсюда палкой, они бы не ушли из здания.